Человек и понятия не имеет, как круто может измениться его жизнь после возвращения с работы. «О дне же том и о часе никто не знает», — говорится в Библии. От Матфея «Святое благовествование», глава 24, стих 36. Вроде бы там идет речь о смерти, но выражение это, парни, применимо ко всему.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 Невозможно поверить, что Лулу -Лу нет уже целый год. Красотка Лулу -Лу из тех, кто производит впечатление на мужчин. Было в ней то, что я называю звездностью. Знаете, кого она мне всегда напоминала? Люсиль Бол. Бол Люсиль Дезире (1911-1989) одна из самых известных комедийных актрис Голливуда. Теперь я уже думаю, что именно поэтому назвал кошку Люси.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 Поначалу я не поняла, что это значит, но не сдалась. Я не так умна, как некоторые. Скорее, они лишь считают себя очень умными, но упорство мне не занимать. Хорошая мельница мелет медленно, но хорошо, — говаривала моя мама. Вот я поздней ночью перемалывала эту фразу, как мельница для перца в китайском ресторане, пока ты храпел и, должно быть, решал во сне, сколько свиных пятачков войдет в банку спэма,